Утром, пока Валерий и Сева рыбачили, решили перетряхнуть все сумки, проверив запасы. У Димаса нашлась ещё одна зажигалка, не просто одноразовый пластик, а железная с красивой гравировкой в виде какого-то герба. "Значит, хотел Подлюка", пробормотала Виктория. У Виктории ещё обнаружилось оливковое масло для очищения лица. Валерий предложил вылить его в керосиновую лампу и попробовать, будет ли гореть. Фитиль горел слабо, всё время норовил погаснуть, но решили, что на крайний случай всё сгодится. Ещё нашлось несколько жвачек, пустая сигаретная пачка, спиртовые салфетки, гель. В общем, ничего особенно полезного. Зато в сумке Григория Ивановича оказались шпатель, отвертка, проволока, изолента и моток верёвки. Все инструменты поместили во внешний карман, а в сумку положили на струганых лучин, несколько пожаренных рыбин, бутылку воды». Запасной пакет с водой доверили нести Маше и Виктории по очереди. Пакет закрепили простой резинкой для волос и аккуратно поместили ещё в один пакет. Зоргий шёл впереди. После яркого света белого дня лампы и лучи на казались очень тусклыми. Елена шла последний, всё время оборачиваясь на быстро исчезающий просвет. Она почти физически ощущала, как её поглощает темнота, и казалось, что сама она растворяется, становится тьмой. Хотелось закричать, рвануть назад, но крик в этот раз умер где-то глубоко внутри, не родившись. Она вдруг ощутила жуткую тяжесть, какой-то непереносимый груз, и каждый шаг давался ей с великим трудом. Жить или умереть? Стало как-то совершенно все равно. Умереть, пожалуй, даже проще. Не нужно переставлять ноги и делать вид, что ее что-то заботит. Тем более, что царевич шел впереди вместе с Рафиком и даже не оборачивался посмотреть, поспевает она за ними или нет. Альбина шла рядом с Михаилом. Ей все время хотелось о чем-то его расспросить, завести разговор, но слова застревали в горле, пока она не решила начать с простого. «Скажите, а вы куда ехали, Сев, тогда в этот вагон метро?» «Куда ехал?» Если бы она могла видеть в темноте, то увидела бы, что он посмотрел на нее с любопытством. «В мастерскую? У меня друг на Павелецкой работает в маленькой обувной будочке. Знаете такие? Армянин. Замечательный обувной мастер. Зурабом зовут. Могучий, крепкий, вот с такими руками. Если бы вам раньше нужно было починить обувь, то только к нему». Почему раньше, а сейчас? А сейчас он уезжает в Гюмри папу хоронить. Там у него дом с персиковым садом остаётся без хозяина. И мама, а как маму одну в доме оставишь? Я денег ему вёз на похороны и билет. С опожником много не заработаешь, даже таким хорошим. Он квартиру снимал в Москве, а это не дёшево. У него ведь сын в институте учится на режиссёра, талантливый парень. Вы ещё о нём услышите. И как же он теперь, друг ваш «Вы ведь не довезли деньги-то». «Да как? Люди помогут. Хорошего человека никогда в беде не оставят. Много вокруг хороших людей, готовых помочь». «Ну, не скажите. Вот хоть среди нас возьми. Так уж мы бросались друг другу помочь? Ругались да цапались всё время?» «Так перестали же. Теперь не цапаетесь». Он улыбнулся, и Альбина почувствовала это даже в темноте. А почему вы были так спокойны, когда выключился свет и нас отцепили? Вы что, знали, что так будет? Несколько долгих минут Михаил молчал, и они шли, привычно переступая через шпалы, с трудом различая впереди идущих. Альбину уж стало переживать, что он так и не ответит на её вопрос или опять скажет что-то весьма уклончивое, непонятное. Но неожиданно он сказал: "Я не был спокоен". Я просто принимал то, что есть. Хотя для этого мне тоже потребовалось время, как и вам. Просто я тихий. Переживаю всё в себе. Знал ли что так будет? Нет, не знал. Откуда? То есть вы обычный человек, что ли? Альбина усмехнулась, не веря в то, что такой разговор вообще может происходить с этим странным, уже не молодым мужчиной, которого за это время ей не получалось узнать. А обычный? Ну, наверное. «Даже не понимаю, что вы имеете в виду». «Ну, вы никак не проявлялись, ничего о себе не рассказывали, называли себя проводником и зарекали все время эту коронную вашу фразу, только все вместе. Что еще я могла о вас думать?» Люди, милая Альбина, редко интересуются другими, особенно в момент стресса. Это нормальная реакция. А ещё, встречая с неизвестными, они скорее не спрашивают, а переносят на неизвестное свои страхи, тревоги и что-то своё личное, тем самым проживая происходящее. "Да вы психолог", изумилась она. "С чего вы взяли?" Да вы же терминами говорите. Я изучала психологию. Вы говорите, как наши преподаватели. Я так сама говорю, когда учу людей на тренингах. Да нет. Что-то похоже, так или иначе написано в любой книге. Не обязательно о психологии учиться. К тому же, есть просто жизненный опыт. Но я же вас спрашивала, кто вы такой? Почему такой спокойный? С подозрением спрашивали. Явно видя во мне кого-то другого. Но я не в претензии. Я понимаю. С нами, видите, правда, странные вещи происходили. Я их сам был озадачен. Но вы же называли себя проводником, говорили, что знаете о каких-то законах пути. Когда мне было много меньше лет, чем сейчас вам, я жил и работал в горах на небольшой метеорологической исследовательской станции. Нас там работало трое. Работ был не сказать, чтобы много, хотя времена им приходилось нелегко. Ведь перед нами ставили непростые задачи. Не только следить за приборами и регистрировать данные. Горы мы знали и любили. Я тогда и помыслить не мог, что когда-то снова буду жить в большом городе, в этом невыносимом улье. В горах тишина, воздух, знакомые камни, ручьи. Сползающий ледник, облака, часто укрывающие от нас весь остальной мир, и большую часть года снег. Снег, снег. Временами мы, конечно, ссорились, надиедали друг другу, но каждый дорожил этим местом, поэтому деваться некуда, снова разговаривали, мирились. Как-то в июле недалеко от нас появился отряд геологов, 7 человек. Им нужно было исследовать Карагашельский хребет, очень сложно проходимое место. Было предположение, что там есть нужные стране ископаемые, какие даже нам не сказали. Мне поручили быть их проводником. Геологи обычно народ твёрдый и бывалый, но видимо, из-за желания быть им полезным, я слишком много на себя взял. Готовил для них, выделывался, умничал, подстраховывал, тащил часть их поклажи. Мне так хотелось, чтобы эти бородатые и сильные мужики оценили мою полезность, признали во мне крутого, считали меня своим. Я был молод, они были старше. В какой-то момент они так расслабились, что один из них чуть был не сорвался в пропасть, едва не утащив всех за собой. Хотя в горах они тоже не первый раз чего только не испытали. И только в этот момент они как будто протрезвели, и сидя вечером у костра, один из них, самый старший, сказал: "Ты всего лишь проводник, знай своё место". «А к нам не лезь. Ты разрушаешь мне команду. Я отвечаю за то, чтобы мы все не только дошли, но и вернулись. Твое дело – путь, мое – люди и дело, которое нам нужно сделать». Не буду рассказывать подробности того перехода, сложно было. Одного мы чуть не потеряли, но в итоге вернулись все. Но тогда я понял, как искусительно из проводника стать проводником. С большой буквы, понимаете? Искусительно очень. «А полезные ископаемые-то нашли?» «Что?» «А, ну, нашли им Элибден и Вольфрам, но, я так понял, это не совсем то, что искали». «То есть экспедиция в итоге оказалась неудачной?» «Удачной?» – опять улыбнулся проводник. «Все вернулись домой». «Это да, но ведь цель была найти то, что искали». «Цель, полагаю, была в поиске, такова их геологов работа». И я нашёл, и они плагают тоже. Двое из них я потом узнал, вскоре ушли из геологов, а те ископаемые, что искали, потом нашли немного в другом районе. Иногда не знаешь своей истинной цели, она открывается только в пути, который становится важнее того, что ты изначально намеревался найти. Путь открывает то, о чём ты прежде и не мог помыслить. Просто потому, что к концу ты приходишь сильно изменившимся. Но мысль не новая, я примерно то же говорю женщинам на своих тренингах. Говорить и идти не одно и то же. Ты сама прошла сложный путь, а им предлагаешь простое и волшебное решение, хотя прекрасно знаешь, что это не сработает. Не предлагаешь даже, продаёшь, пользуясь их детским желанием всё и сразу. Все продают посоровила Альбина. Вон сево на телевидении работает. Там только и делают, что продают простой набор прекрасных иллюзий, как коробка конфет ассорти. Бери любую на выбор, только переключай каналы и никакого собственного пути. Хочешь за хоккей болей, а не сам с клюшкой бегай. Хочешь про романтическую любовь мечтай, смотря сериалы. Хочешь Киркорова критикуй вместо того, чтобы самому в шоу-бизнес пробиться. А Машкины религия делай всё правильно по канонам, слушайся батюшку, и будет тебе счастье. Никакого пути лишь послушание. А Викина жажда стать известной, как будто известность решит все её проблемы и равносильна счастью. Про Димаса этого вообще молчу. Даже Валера и тот Умный вроде бы мужик, но ведь совсем не в реальности живёт. Загнал себя до изнеможения, не видит жизни вокруг себя, а счастлив был, когда просто в трусах с самодельной удочкой на реке стоял. Путь, конечно, звучит красиво, но я своё детство и юность никому не пожелаю. Я предпочла бы нормальных родителей, хороший университет и живого брата. Не думаю, что такая жизнь сильно бы меня инфантилизировала и обеднила. Некоторое время они шли молча, потом в зорге объявил привал. На привале выяснилось, что нет Енины. Стали звать её на разные лады, но ответа не услышали. Тишина. Рафик и Михаил решили идти на поиски. Через некоторое время привели, сказали, что лежала на шпалах, повторяя: "Оставьте меня, я не хочу. Это подходящее место, чтобы умереть. Здесь темно и тихо, очень похоже на смерть". Ой, наша королева драмы. Хотелось извизвить Виктория, но посмотрев на сутулую фигуру несчастного кудрявого взрослого ребёнка в помятом комбинезоне, удержалась. Енина безучастно, как кукла, в которую ещё не вдохнули жизнь, сидела вместе со всеми на привале. Кудряшки, прежде задорные и упругие, свисали сосульками. Фигура, казавшаяся стремительной и грациозной, сгорбилась и поникла. Послушай, Альбина положила ей руку на колено. Я знаю, как тебе плохо. «Я была в похожем состоянии и не один раз. Дважды пыталась покончить с собой». «Удачно!» – вяло пошутила девушка, не подняв головы. «Смешно. В каком-то смысле удачно. Потому что каждый раз после этих срывов я хоронила не себя саму, а собственные иллюзии, а о том, что жизнь должна быть какой-то другой. Что мне выдали плохие карты, что другим легче, что меня должны любить, всегда должен быть выход, и мне положено счастье». «А разве не так?» Еле слышно, с трудом выталкивая из себя слова, сказала Енина: "Ну ведь должны любить хотя бы родители или хоть кто-то. И счастье, и несчастье. Ну хорошо, должно быть хотя бы иногда, а лучше если регулярно. Разве нет? Всё так. Любить должны, но получается зачастую только так, как получается". Знаешь, я бы могла тебе выдать сейчас целый пакет мудрых высказываний, похожих на статусы в ВКонтакте. Типа, если кто-то тебя не любит так, как ты хочешь, ещё не значит, что он не любит тебя всей душой. Или жизнь стоит того, чтобы жить. Или если вам сказали, что ваш поезд ушёл, помните, что ещё есть самолёты и яхты, как всегда сёрничала Енина. Вот-вот. Но любые уже кем-то сформулированные слова, даже самые мудрые, не дадут тебе ничего, кроме иллюзии, что ты что-то знаешь и нашла ответы, просто потому, что без простых ответов трудно жить. А на самом деле жизнь это бесконечная череда вопросов. Вот как у нас сейчас. Что впереди? Куда придём? Когда придём? Как мы тут оказались? Сколько времени продлится всё это? И никаких, блядь, немедленных ответов. «Можем кричать, задавая эти вопросы Туннелю или Господу Богу, хоть до посинения». А в ответ тишина или эхо из наших же голосов. «Ты бы не ругалась, Альбина, и не поминала Господа в суе. Нехорошо это». Вдруг вступила с замечаниями благочестивая Маша. «Знаешь что, милая моя филологиня, Расширяй свой словарный запас, это тоже русский язык, между прочим. Пора тебе, птенчик, взрослеть, а не настаивать на том, чтобы весь мир был таким, как тебе нравится, и непременно подтверждал бредни твоего прикормленного батюшки. "Девочки, не ссорьтесь", вступил Сева. "Нехорошо это критиковать чужие убеждения. Надо с уважением относиться к заблуждениям других людей, и тогда кто-то уважительно отнесётся к твоим". Ну уж нет. Я совсем не верю в эту христианскую чушь про справедливое воздаяние за хорошие отношения. Можешь даже не начинать. Я верю только в то, что в этой жизни я что-то сделаю, и тогда у меня это будет, либо не сделаю, и тогда не на кого пенять. А как же везение? Вступил Димас. Ну, иногда же может просто туп повезти. Мне не может уверенно заявила Альбина. «Мне все дается лишь охрененным трудом, и моя задача выстроить такую систему, чтобы хоть что-то работало без моего непосредственного участия». «Ну вот, так бы я тоже хотел», — согласился Димас. «А я хотела бы в ванну с бомбочками», — подала голос Виктория.